Эпилог. Где-то в ином времени и пространстве. Сэм Люциус, он же Семён Светозаров, также известный как вольный пилот с позывным Поп, сидел в своём кабинете на борту крейсера Ласковый дождь. Занятие, которому он предавался одновременно, грызя ручку, было архиважным. Не сводя взгляда со стопки разнокалиберных бумаг, Сэм подался поджечь одну из взглядом. Не имея ни сил, ни желания разбираться во всех этих табелях, ведомостях и прочих накладных, к изобретению которых несомненно приложил своё копыто, если и не сам сатана, то один из его старших офицеров точно. Вы горете ли хотя бы начать пускать дымок, стопка никак не желала. И Сэм, вытащив ручку из арта, принялся грустно рассматривать изрядно обжжённый конец, пытаясь хоть ещё на миг оттянуть неизбежное. Предстоящие вводили его в состояние близкое к панике. Ему нужно было не только завизировать все эти бумаги, но и записать в отдельный блокнот те признакомления, с которыми возникнут вопросы, дабы потом, после всего, когда проклятые бумажки будут занесены в гроссбух, вызвать ответственного и обрушив на его голову начальственный гнев выпросить. А какого хрена, уважаемый Имирек, собирается потратить ему средств на некую загагулину? произнести название которой, окажись они в приличном обществе, решительно невозможно. Что будет после, когда его подчинённый, краснее и запинаясь, начнёт обосновывать крайнюю необходимость именно этой, и никак не другой детальушечки, сам старался не думать. Всё одно в том потоке слов он поймёт считанные проценты, но в дверь осторожно постучали, и грозный капитан, радуясь случайной жертве, немедленно вынул ручку изо рта. другой рукой хватая первую попавшуюся бумагу. Стук повторился. Э, м, -э -э -э да. Уставился он на ведомость, заполненную аккуратным слегка квадратным почерком штурмана Ловина. Капитан, в образовавшуюся щель просунулся комкой в руках белый колпак кок. Капитан и магнитный резонан, оторвавшись от чтения бланка, сам поднял голову. О, пол, заходи. Ты это мне и нужен. Так, А, вот же. Резонатор H67/3. М-м, скажи, пол. Отложил бумагу, Сэм нацелил на него остриё ручки, благоразумно пряча в кулаке обгрызенный конец. Ты же ведомости заполнять умеешь? Я прижал руки к груди тот, наполовину втягиваясь в щель двери. Да я и писать-то не умею. Так, буковки знаю и всё. Буковки он знает. Фыркнул Сэм. Видя, как надежда отделяться от ненавистного занятия пошла прахом, с волочатый пол, а ещё кок. О, творец! Склонив голову, Сэм запустил руки в волосы. Это крейсер, и на нём неграмотный экипаж. Если вы закончили с самобичеванием, капитан, подал голос кок, за плечами которого было три высших образования. То хочу пригласить вас к столу. Экипаж ждёт. Без меня, сгребя бумаги в кучу, Цем положил голову на импровизированную подушку. Объявляю голодовку. Немедленно и навсегда. Осмелюсь заметить, господин капитан, кашлянул продолжил Кок. Я с никером говорил, грустно улыбнувшись, он погладил животик. И он утверждает, что голодание особенно полезно насытый желудок. А ты больше слушай его. Этот коновал и не такое скажет. Клистерник чёрт. У нас сегодня среда, продолжил пол, пропуская мимо слова капитана. А это я напомню, грибной день. Грибы с самого синора, капитан. Парни сгоняли, притащили. На первое крем-суп, на второе корнеплоды с шатхи два, жареный с теми же грибами и мясом зэкис. Пол. Я тебе говорил, что ты сволочь. Да, капитан немедленно прекратил перечислять блюда тот. За сегодня один раз. Больше развел он руками. Мы с вами за день не виделись. И шесть два, отложив ручку, Сэм поднялся на ноги. И три, если суженом не угодишь. Кают-компания встретила своего капитана дружным ревом. На корабле все знали крайнюю нелюбовь Люциуса к бумагам, и его появление здесь, причем без громов и молний, немедленно настроило всех на расслабленный лад. Обед, за время которого все собравшиеся здесь хранили молчание, пролетел быстро. А вот десерт, сладкие пирожки, надо заметить, без грибной начинки, поданный полом вместе с каким-то взваром, рецепт которого он хранил в секрете, наоборот, сопровождался громкой беседой и обсуждением последних сплетен. Начали, как водится, с политики, куда же без неё. Следующей жертвой, разобранный по косточкам, стал командир крейсера Блеск. тю не завидную судьбу, настигшую офицера после того, как он упустил их корабль, сейчас обсуждали практически во всех кабаках всех станций. Далее обсуждение перешло на женщин, ибо куда же мужчинам без них, а после коснулись темы присутствия представительниц прекрасной половины во властных кругах, что неожиданно перевело тему на обсуждение раз чужих, бывших не менее интересной темой для дискуссий. И вот что интересно, Самик, бывший первым пилотом, потянулся в своем кресле. Ведь членники почета и летают, ну, ну как мы? Может, чуть лучше. Но поднял он вверх палец, привлекая внимание к своим словам. Но как они без врат смогли колонизировать столько миров? Замечу, миров, зачастую весьма и весьма отдаленных друг от друга, врат то у них нет. Значит, отмахнулся от его слов Свен, бывший и механиком, и старпомом. Есть нечто иное. Нечто покрутило он в воздухе чайной ложечкой, что нам неизвестно, червоточина там ли, ещё что. Я слышал, Ловин, старший штурман, подняв стакан с напитком Пола, принялся разглядывать на свет его содержимое. Слышал я одну легенду. Поставив стакан на стол, он посмотрел на Сэма. Если вы позволите, капитан. Говорят, продолжил он, когда тот кивнул, В глубине их территорий есть интересное место. Впрочем, перебил он сам себя, почему говорят? Полоциям так и есть. Ловин, ну не тени. Самик, во взгляде которого читался явный интерес, постучал ложечкой по столу. Ну, я за точность, парировал штурман и продолжил. Стена звёзд, место, где почти три, а если быть точным, то Ловин Там около трех десятков звезд, бросив на пилота недовольный взгляд, произнес штурман. В несколько рядов, полинеечки словно, это какая решетка из белых карликов. По слухам, поморщившись, слухи и догадки он не любил, штурман продолжил: там на одной из планет есть нечто, что позволяет нашим хетиновым друзьям без проблем перемещаться по галактике. Некий артефакт, если подобный термин здесь уместен. Но это только слухи, развёл он руками. Место я про звёзды, на дальней от нас стороне территории членовников. И, как вы понимаете, попасть туда нереально. Но нереально, и пёс с ним, самик недовольный услышанным, к чему говорить о том, куда нельзя добраться, принялся рассказывать свежий анекдот. Но Сэм его не слушал. Перед ним, перед его внутренним взглядом, стоял гранёный обелиск зелёного цвета. И в нём это сам видел совершенно ясно, была заключена человеческая фигурка, лицо которой, как две капли воды, походило на его собственное.